Ячмень м о л о к ж а н е й Шекснинцы сеяли в основном для варки пива. Междуреченские женщины умели из ячменя с добавкой ржи варить такое пиво, что оно по цвету уподоблялось дегтю, было пенистое, а аромат и пьяность его соблазняли всех местных мужиков и заезжих в пойму людей. Такого пива, какое варили п о й м е н с к и е мастерицы, навряд ли теперь где-нибудь сыщешь. Выпьешь, бывало, пару глиняных кружечек, побольше, чем в пол-литра каждая, и во всем теле бодрость. Ударит оно в голову, и ноги просятся в пляс. Веселая песня срывается с губ. Сваркой пива было много возни. Надо было уметь вырастить для него солод,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 собирали зрелый хмель. Пиво и многое другое получалось у малогошек-снинцев добротным, потому что они были умелыми, ловкими, трудолюбивыми, знали, как рачительно вести хозяйство, как растить и обрабатывать хлеб тасущный, в котором все жители поймы видели основу своей жизни. Хлеба было всегда в достатке. Между реченцем были н и страшны ни засухи, ни обильные дожди. Голод а они тоже никогда не знали. Доходили до поймы слухи, что где-то на юге России, в Поволжье, в иные годы были засухи, влекущие за собой неурожая хлеба, что в южных местах России люди нередко даже умирали с голоду. В пойме такого явления никогда не было.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 Из-за этого жители горских деревень в некоторые годы терпели мало хлебе. Люди же поймы без своего собственного хлеба никогда не жили. Рожь в Междуречье сеяли в редкий год, поэтому многие крестьяне часто ездили в горские деревни, чтобы обменять пшеничное зерно на ржаное.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 Просидит бывало мужик двое суток, дожидаясь своей мукомольной очереди. Все свои харчи и съест, и лошадь его все сено и овес умнет. А очереди-то, помола, давай жди еще сутки. Приходилось иной раз и мужику, и его лошади, куковать на мельнице без еды. Не зря об этом мужики часто говорили. «Едешь в дорогу на сутки?» х а р ч е бери на неделю. Пойменские мужики норовили ездить на м е л ь н и ц е один раз в году, все больше осенью. Мельничные подводы навьючивали зерном так, что иной раз лошадям было не под силу ввозить их в гору. Тогда мужики впрягались в вазы сами или помогали лошадям сбоку. Веселой была картинка, когда подводы лошадей съезжались с речного парома. Царапаясь о песчаную гору, лошади храпели, изо всех сил упирались ногами в землю, намокали от пота, как загнанные. А рядом, пристегнувшись веревкой к г л о б л я м подводы, растопыри по сторонам руки, словно приготовясь к прыжку с вышки и боясь разбиться, По обезьяне горбясь и так же, как лошадь, упираясь изо всех сил ногами в землю, мужик помогал своей лошади втащить в гору воз зерна или муки. Но, милая, эх ты, давай, давай, жми туда и твою мать, — слышалось с берега реки. Привезенного с мельницы воза муки мужиковой семье хватало на всю зиму. Да на целый год. Два раза в году ездили на мельницы только большесемейные крестьяне. За помол платили мукой и деньгами. Во время коллективизации всех мельников в горских деревнях раскулачили, но их убогие кустарные мельницы продолжали молоть зерно на муку до самого исчезновения поймы. Вкусным был прежний ржаной хлеб,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 Тот хлебный каравай казался похожим на круглый лист от чеканенной пожухлой меди. Хлеб был пышный, податливый, наздреватый. Надавишь на него рукой посильнее, и он сплющивался. Отпустишь от него руку, опять становился таким, каким был прежде. Хлеб тот дышал от одного к нему прикосновения. Когда от р ж а н о в о к а р а в а й отрезали ломоть,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 к а л а ч и в а л и с ь чугунные обломки, похожие на мелкие черепки от глиняного горшка. При р а з м о л е когда жернова вертели руками, стоял невообразимый шум. Он глушил людские уши чуть потише, чем звук современного реактивного двигателя. Все деревенские жители ненавидели звук крупяных жерновов. Был он назойливым и противным. Но молоть зерно было надо. Заткнув уши льняной кудели, мужик с бабой выходили с жерновами на мосток перед избой и попеременно начинали крутить их, выделывая крупу. Чтобы отделить шелуху от овсяного ячменного зерна, его толкли в деревянных по форме напоминающих ресторанный фужер ступах деревянным п е с т о м с металлическим наконечником. В старину все делалось крестьянами просто, без хитрости и затей, зато трудоемко. Но и продукт получался натуральным, без каких-либо примесей и добавок. Овес часто бололи на мельницах в муку и пекли из той муки блины в любую пору года. Пойменские женщины умели превосходно печь овсяные блины. Они у них получались тонюсенькими, поджаристыми. Пекли обычно по утрам, на головешках, когда прогорали все дрова в печи. Баба сковородником держала в одной руке сковородку, а другой, у п о л о в н е й большой деревянной ложкой, лила на нее жидкое овсяное тесто. Польёт у половни на горячую под масляную сковороду тесто, а оно, разливаясь, зашипит пш п и покроет сковороду тонкой плёночкой, да так сразу наполовину и запечётся. А чтобы запечь блин до конца, баба ставит сковороду на огонь в печь. Поддержит ее немного на головешках, вытащит из печи, хлопнет по блину свободной ладошкой, он вздуется от шлепка и отскочит от сковороды. Тогда баба чуть кувырнет сковороду на бок и стряхнет с нее блин себе на руку, а с руки хлоп и в общую стопку. Стоит баба у чайно-домашней печи, из которой жаром дышат раскаленные угли пускает языки пламени догорающей головешки, раскрасневшиеся, как с т а л е в а р у смотрового окна столеплавильной печи. Итак, наши стрепухи. По нескольку утренних часов каждый день на протяжении трех четвертей своей жизни, без всяких выходных и отпусков, Сновали у домашней печи не только с блинами, но и за приготовлением всей пищи для больших своих семей. На скрипучих половицах кухни, чуть освещенной керосиновой лампой-коптилкой, возле ног стрепухи, путаясь в ухватах и п о л е н я х дров, цепляясь за фартук, за длинный подол юбки, всегда крутился малой ребенок, а то и не один. Он беспрестанно таращил глаза на подсвеченное огнем лицо матери, да ныл понемногу. А баба, з д а я работает. За четверть часа напечет, бывало, две-три дюжины овсяных блинов, намажет их к о р о в ь е м или растительным маслом до да всех домочадцев и накормит до отвала. Блины чаще всего подавали на стол в завершение завтрака. вот На завересец блины тепленькие, ешьте, говорила хозяйка и подавала на деревянной доске с рукояткою стопку п о д м а с л я н ы х блинцов. Каждый житель поймы с детства приучался к труду, познавал не столь уж мудренные истины крестьянской жизни. Мой отец часто говорил, человек то и поживет, что он поработает. Отец всю свою жизнь работал без выходных дней, не знал, что такое отпуск, дом отдыха или санаторий. Ему было затруднительно объяснить, почему пожилым людям, выработавшим свой трудовой ресурс, выдавали пенсию. Он не понимал, почему физически маломощным пожилым людям нужны государственные пособия, когда в их семьях, Есть молодые трудоспособные люди, которым, по законам самой природы, положено содержать старых нетрудоспособных родственников. Мышление моего отца, а он был человеком неглупым, было занято лишь заботами о пище, одежде и немудренном жилье для себя и своей семьи. И так прежде жили все русские земледельцы. чьи шершавые загрубелые от работы мозолистые руки обрабатывали необозримые поля земли, выращивали хлеб, овощи и скотин. В центре их крестьянского сознания было стремление к куску хлеба, тяга к земле. Как только спадал весенний лив воды, отец каждое утро вставал с постели чуть забрежет рассвет Запрягал кобылу Маруську в плуг и до завтрака ехал в поле пахать. Крестьяне междуречия старались не упустить благоприятное время весны. Оно и приходит для баранования полей, для вспашки посева зерна. Из семерых детей я был в семье старшим. Мои руки впервые ухватились за плуг в борозде поля за косу на сенокосе.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 И утром следующего дня я пошел рядом с отцом из хутора на пашню. Впереди нас шла лошадь, запряженная в лучок плуга. Поваленный набок плуг тащился за ней, расчерчивая землю полозом и одной ручкой, двумя змейками-полосками. Мы шли молча. Отец держал в руках вожжи. правил лошадью и изредка бросал взгляд по сторонам узкой дорожки-глобки. В то утро весна бурно вступала в свои права. По хучам х м е л е м пьянила растаявшая влага. Старуха-земля расправляла морщины на лицах низин и п р и к о р к о в Молодая весенняя зелень приветливо ласкала глаза. Юная травка, как частая щетинка на сапожной щетке, пробивала серую пленку нанесенного водополицей ила, покрывавшего всю землю поймы. Из шире голубого неба доносилось курлыканье журавлей. Гуси тянули к л и н ь я куда-то на север. н а ч т о е для распашки п о л я находилось невдалеке от хутора.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 От такой промашки, от того, что не умею по-крестьянски норовить плугом, я застыдился, почувствовал краску на своем лице. Отец был рядом. Он крикнул лошади и т -р -р, -р, -р, -р, р р И она остановилась. Попятив вожжами назад, вставив плуг в то место, где я начал пахать, отец сказал. — Ты, милый сын, за ручки плуга не держись так, ч т о б тебе самому не упасть. а старайся править плугом, вот так. И отец прорезал плугом пару сожений. Я трунил сбоку от плуга, любуясь, как широкий изгиб плужного отвала клал на серую кромку прошлогоднего поля перевернутую ленту бурой земли. — т р снова крикнул на лошадь отец. Лошадь опять остановилась, а отец спросил меня. «Ты видел, как сплавщики леса сошат сахой землю по реке, когда останавливают гонку?» «Да», — ответил я. «Так вот учти, п луг — это почти та же саха сплавщиков леса. Если ту саху держать от лога, то она в землю не войдет, сошить не будет». А от этого канат от гонки, привязанный к сахе, не натянется, и гонка не остановится. Если же саху держать в руках круто, она от натяжения каната сразу же влезет глубоко в землю, и саху тогда не удержать, ее вырвет из рук сгонщика, и гонка опять не остановится. Сгонщики леса сахой норовят, так же и плугом в борозде п о л е надо норовить. пускать его в землю и не мелко, и не глубоко. А ну, попробуй еще раз. Отец поднял за козырек свою давнюю кепку, сдвинул ее на затылок. Я снова взялся за ручки плуга. На этот раз ухватился покрепче. — Но, милая! — крикнул на лошадь отец. Деревянный лучок впереди плуга заерзал.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 Он то углублялся и тогда натужно шипел, словно сердясь на землю, то выходил кверху и тогда убавлял ярость. «Стой!» — крик был отец. Я остановил лошадь. Глубоко дыша, почувствовал под р у б а х о теплоту. Повернулся назад, глянул на кривые ломти земли, перепаханной мною только что, и на отца, идущего ко мне. «Так не годится!» — Смотри, что напахал, где глубоко, где мелко. Надо ровнее, — тихо промолвил отец, подошед ко мне. Он вынул из холщовых штанов кисет с табаком самосадом, скрутил газетную самокрутку, закурил и, присев на к о р т о ч к и возле плуга, сказал. — н о сегодня с тебя хватит. А теперь ступай домой и оклади в поленицу н по стенке сарая все колотые дрова.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 держа в крепких руках показавшийся мне таким тяжелым и упрямым плуг. Майский день щедро разливал по лугам и полям истому, вываливал ее по свежей пахоте, не жалеючи расплескивал по щетине прошлогодние стерни хлебного поля. Я стоял и любовался работой отца. Управляя плугом и лошадью, он дошел до конца поля, повернул назад и, воткнув в землю острие плужного лемеха, снова, теперь уже скрывшись за лошадью, пошел по новой борозде ко мне навстречу. Я глянул по сторонам. Поодаль, на других лоскутках земли тоже пахали. Лошади шли по земле, переступая ногами, словно ножницами, растригая ими воздух. Пригорбившись позади каждой лошади, шел мужик-пахарь, похожий на моего отца. Глядя на пашущих мужиков, мне тогда захотелось тоже научиться делать великое крестьянское дело — пахать плугом землю, так же, как умел это мой отец. Через два дня отец снова позвал меня на пашню. Три попытки, и на этот раз закончились для меня пахотными огрехами. Тащась за лошадью, плуг упорно не слушался мальчишеских рук. Меня брала досада. Ничего, — ласково успокаивал отец, пряча усмешку в посевевшие от табачного дыма усы. Помучаешься и научишься. Много было моих попыток научиться пахать землю. Но только через два года я полностью овладел главным инструментом тогдашнего земледелия. В пятнадцать с половиной лет я мог уже пахать землю и управляться с плугом наравне с отцом. Про меня и на своем Ножевском хуторе, и в деревне Новинки Скородумова начали говорить. «Вон, а, у Никаноровых-то, Павлуха-то уже пашет». Это была высокая похвала, признание полноценности парня, отличительной чертой его повзросления. Девки на вечерних гуляниях нередко язвили какому-нибудь п о д р о с т к у м а л ь ч и ш к и который хотел поиграть с ними ради своей забавы. «Вперед научись п л у г о м землю пахать, а потом за мою косу можешь хватать».